Стрелы выпущены из луков, и это означает, что на перезарядку оружия уйдут секунды. В любом случае горцам ловить уже нечего. Они и до нас не добегут, лягут по дороге. всё последний шанс ими упущен. Бросайте оружие, тогда у вас еще есть возможность уцелеть. Со звоном падает на камни первый меч. Из кустов за спинами врага появляется несколько фигур. У троих в руках арбалеты. Коты. Вот к кто конникам в задницу болтов носовал. Вовремя весьма, надо сказать. Бегущий впереди Лексли. оттирает в сторону поскучневших горцев и зловеще оскаливается. Видок у него тот еще. и на них это действует сбившись в кучку понурые фигуры послушно отходят в сторону, но как тут у вас рассматривает старший кот наши ряды не слабо досталось пойдем тащу его на верхушку холма пробитый стрелами солдат лежит около дерева вот показывай на него рукой он меня отстрел закрыл бывает неопределенно выражается лексли а ты чего ждал ты лорд спассти от смерти сеньора первейшая обязанность каждого солдата но даже не знаю чего и сказать в словах кота есть суровая правда да и у нас это так же бывало Но чтобы вот так кто-то спасал меня, чувствую себя не в своей тарелке. Надо узнать его имя, семью не забыть, помочь им нужно. Сержант одобрительно кивает. Это да, хорошо придумано. О таком случае будут говорить. Лорд подумал о семье погибшего солдата. Подобные вещи солдатами ценятся». — Да ладно тебе, я совсем другое в виду имел. Им ведь теперь трудно будет. — А ты не зачерствел, — одобрительно кивает Лексли. — Нечасто подобное случается. Обычно по-другому бывает. — Ну, знаешь ли, я еще не оскотинил до такой степени. Кот одобрительно хлопает меня по плечу. Не кипятись, я знаю, а вот для многих это будет неожиданностью. Кстати, а как твои успехи? Мы отловили одного из их командиров, не самого главного, но тут уж можешь сказать спасибо стрелкам, если бы он хотя бы с коня не сверзился. Так спиной на болт и упал, говорить станет. Надо будет запоет, заодно с приплясыванием. То, что они сделали, однозначно карается смертью, везде и всюду. Войны у нас нет, так что с чистой совестью можешь считать их всех обычными разбойниками. А с ними разговор короткий, впиталюй на солнышко. Внизу раздается топот копыт, И на поляну вылетает несколько всадников. Кого вы этой черти принесли? Торопливо спускаемся вниз. Милорд отвешивает мне вежливый поклон капитан Байер. Я не опоздал? Мы спешили? Вы прибыли вовремя, капитан. Это наша облощность, что горцы отправили сюда несколько всадников. Увы. Мы были слишком самонадеянны. Капитан зорким внимательным взглядом профессионала окидывает под холма. Одобрительно кивает, разглядывая нашу импровизированную баррикаду. Сколько у вас было солдат, милорд? Вместе с монахами чуть больше десятка. А нападающих? Десятка три. О кольчужинных кавалеристов, однако. Он снова кланяется, на этот раз неприкрытым уважением. Отдаю должное вашему умению воина, лорд Я и сам не сумел бы сделать лучшее. Право, капитан, не преувеличивайте. Уж как ваши солдаты держат строй. Вот чему учиться надо». Ей-богу, никогда не видел ничего подобного. Слышать приходилось, но чтобы своими глазами увидать. Байер улыбается. Мы профессионалы, милорд. Плохой солдат и живет недолго, да и стоит гешево. А он не только в бою профи. Выгоды своей не упустит. Ну и ладно, заслужил. На упавшем дереве, нахохлившись, сидит грузный мужик. Доспехов с него не сняли, а по ним видно, что дядя не из простых. Руки у него связаны за спиной, на поясе болтаются пустые ножны. Оружие ему не оставили. Подтаскиваю к нему седло, снято с убитой лошади и сажусь напротив. «Ну что, родной?» Чем порадуешь? Мужик окидывает меня мрачным взглядом и отворачивается. Говорить ему неохота. — Рогом будешь упираться. Ну — Ну-ну, поупирайся до замка. Он неожиданно развеселился. «Да — До замка? — Ха, давай, давай. И снова отворачивается. Отхожу в сторону И ловлю Лексли за рукав. — Слушай, что-то мне-то дядя не по душе. Уж больно самоуверенный. — Ну, рогата, мы ему пообломаем. — Да не в этом дело. Коротко пересказывай ему свои впечатления и возникшие подозрение. Кот согласно кивает. — Ты прав. У солдат-капитана есть клетка с голубями. Надо будет написать барону. Наскоро, перевязав раненых отряд, выступил в обратный путь. Наносить визит вежливости к барону отправился Лексли, прихватив с собой в дополнение к своим силам еще десяток лучников и столько же латников. Трофейных лошадей у нас хватало. Так что для перевозки раненых на скорую руку соорудили несколько пар конных носилок. Всего-то и делов. Рама с ремнями подвешена на растяжках между двумя лошадьми. Поверху растяжек кусок ткани. В данном случае солдатский плащ. Двух-трех человек подобная конструкция поднимает легко. Лошади, удерживаемые поперечной оглоблей, Идут ровно и не рыскают. Кони в обыденной ситуации, как правило, идут спокойно. Носилки не встряхивают особо, чайни телега. Интересное дело, на как оказалось, такой девайс до меня тут никто не применял. Байер с интересом рассматривал эту несложную конструкцию и одобрительно прицокивал языком. Полезная вещь, милорд. Мне уже не придется отвлекать для этого своих солдат. Телеги-то не всегда под рукой бывают. Дарю идею, капитан. Придем в замок, распоряжусь, чтобы вам сделали десяток подобных устройств. И не из подручных палок и солдатских плащей, а крепко. Благодарю, милорд. Вежливо наклоняет он голову. Да и солдаты их уже оценили. Это он, кстати говоря, верно подметил. Я уже пару раз замечал уважительные взгляды его воинов. Блин, вот так и приобретаешь популярность в глазах местного населения. Надо будет и попам про это рассказать. Пусть не только солдаты этот прибамбас используют. Целителем он, между прочим, тоже к месту будет. Солнце уже встало достаточно высоко, и под ногами отряда запылила подсохшая земля. Отыскав среди трофейного барахла пару бочонков с свином, даю приказание угостить раненых, да и про прочих солдат тоже забывать не след. Настроение еще больше повысилось, Даже на душе перестали точить когти мрачные кошки. Грешным делом я здорово напрягся, услышав слова нашего пленника. Черт их знает, горцев этих. Мало ли, какую каверзу они еще могут измыслить. Замок, он, конечно, в строении херьезное, но как-то же и их брали. Правда, для этого нужно... «Намного более серьезное войско, чем две-три сотни всадников. Тайком провести их сюда не так-то и легко. Однако же, те, которых мы разобили, прошли? А где сотня, там и две, и три».